Глава 11 Солнце все-таки пробилось и теперь пронизывало густой туман, лепя внутри него странные живые существа, которые лениво двигались, вздымаясь и сталкиваясь с себе подобными. Ферди бросил последний взгляд на погребальный костер. Снизу, между цветочными стеблями, с сажи и пепла что-то золотисто блеснуло в бледном туманном луче солнца. Забывшись, он машинально нагнулся и открыл глаза в плотный мрак. Что проснулся слишком рано, понял сразу. На улице наверняка царило яркое солнце летнего полдня. Но спать пока не хотелось. Ферди откинул одеяло, сел на кровати. Прерывистые контуры предметов в комнате видел хорошо – Перед сном привычно обошел спальню и огладил-обхлопал стратегически важные вещи ладонями. Так что, случись встать и пройтись по комнате, не зажигая света, ни об один предмет мебели не споткнется. Ферди сидел и думал о психотерапевте. Когда он сгорел, мать приводила к нему только лучших, высококлассных специалистов, которые пытались излечить или исцелить его. Одновременно он начинал различать ауру тех, кто сидит рядом с ним. Коррей, узнав о его видении, принялся изучать цветовую гамму человеческой ауры и буквально давать уроки по ней старшему брату. Кроме них двоих, об этой способности Ферди никто не знал. И некоторое время Ферди даже развлекался тем, что считывал по ауре человека его эмоции. Все посещения закончились, когда мать привела психотерапевта. Высокий человек, самоуверенный и властный, с роскошным голосом, сначала произвел на Ферди сильное впечатление – Он притих, слушая его, проникаясь надеждой. Он даже ответил на пару-тройку вопросов, пока не увидел. Этому человеку было все равно, сможет ли он достучаться до Ферди и докопаться до сути его психологической травмы, как он выражался. Он не собирался выводить пациента из состояния, грозящего вечной тьмой. Зациклившись на отношениях Ферди с матерью, он повторял заученные вопросы и на основании нескольких ответов сумел построить личный миф, которым и начал горячо убеждать Ферди. А тот видел артиста, который выразительно читает свою роль. И ни малейшие линии сочувствия, которые Ферди иногда наблюдал у других целителей и врачей. Он покорно отвечал «да», «нет», «да». Потом проводил абсолютно довольного собой врача к двери, которую затем плотно закрыл. И через брата спустя часы передал, что больше никого к себе не пустят. С тех пор только Карей стал для него связью запретным для него теперь светлым миром. Не появись Алекса, он бы превратился в угрюмого дикаря, который постепенно и, говорить-то, разучился. Теперь же Ферд сидел и думал, а если тот психотерапевт прав? И все проблемы возникли из-за того, что он неправильно воспринимает свою мать. И сегодняшний сон, выпрошенный в башне снов, подтверждение тому – Внутри сна сплошные символы. Он воспринимает мать как личного убийцу. То есть он настолько боится матери, что готов назвать ее убийцей? Ведь не может же быть, что он выпросил в башне снов настоящий эпизод из прошлого. Сидел и постепенно опускал голову, с трудом сдерживаясь, чтобы не стукнуть кулаком хотя бы постель. Боялся признаться себе, что глубоко внутри понимает что «это правда». Это правда, что он видел эпизод из прошлого. Что еще хуже, он понимал, что его страшно тянет к Ларе. Но сейчас едва он начинает о ней думать, как его всего опахивает ледяным холодом. А если он снова, не сам, а ненароком, опосредованно навредит ей? Он поежился, облизал пересушие губы. Но если он наберется храбрости и признает, что видел не сон, лучше думать о втором предмете сна наруч с надписью короля. Сегодня же за ужином надо подробнее расспросить деда обо всем, что связано с наручем. Особенно упирая на истории с предками. Почему дед сказал, что наруч был нарисован, когда такие предметы начали выходить из употребления? Ведь светловолосый рыцарь Ферди старательно обошел предположение, что он видел во сне самого себя. Носил его во время той междоусобной смуты. Ферди зажмурился изо всех сил. Странный сон внес смуту в его жизнь и вызвал множество сумбурных вопросов, которые ну, никак не хотели выстраиваться в ровную линию. Или он отвык думать? Главный вопрос – а надо ли этим всем заниматься? Он отвык от активного действия. Может спрятаться так, как планировалось им начале, Ото всех. От деда, с которым можно встречаться только за обеденным столом. От кампа, которого легко сторониться, не попадаясь ему на глаза. От Лары – которая будет напрасно ждать его на его баскетбольной площадке. Я струсил. Он сел и потер лицо. Струсил. Легче обойти все. Остаться в темной безопасной норе. Прожить в ней годы. Да До чего? Он уставился в темную пропасть, в которой еле светились его собственные ментальные следы. Существовать. Забыть, что такое поцелуй Лары. Что такое бешеный бег по ночному лесу. Струсил. Он снова уставился во тьму. Не думал уже ни о чем. Только перед глазами старинный склеп и мгновение прикосновения к старинному мечу к рельефу. «На удачу», — сказал мальчишка. На счастье не согласилась Лара. И медленно поднял голову. «Почему я должен бояться Кампа? Я войду в библиотеку и возьму все книги, которые меня заинтересуют. Я здесь гость, которому много разрешено. И не буду спрашивать деда. У меня есть глаза, чтобы читать, мозги, чтобы думать. Все. Я принимаю сон как эхо старины и попробую разобраться. Как ни странно, но после принятого решения его потянул спать и быстро уснул. Дед, что посоветуешь почитать из архива о наших предках? Есть репринтная книга, но тебе, наверное, не захочется читать старинный шрифт. И есть современное изложение всех летописей, то есть почти как учебник истории. Что тебя конкретно интересует? Все тот же наруч. Ферди дотянулся до яблока и теперь задумчиво крутил его в руках. «Есть ли какие-нибудь легенды вокруг него?» «Ну...» — дед засмотрелся на яблоко в его руках и усмехнулся. «Есть история, близкая по духу шекспировской трагедии Ромео и Джульетта. Разве что отличие не в семейном положении двух влюбленных, а в социальном. Что?» Яблоко выпало из рук. И, «Извини, доигрался», — спокойно сказал Ферди и склонился достать упавший фрукт. «И что там с этой историей?» «Детали не помню», — сказал Девент, — «но на краю наших владений есть небольшой дом, где жил большую часть своей жизни и умер главный участник этой трагедии. Говорят, он стал изгоем, причем добровольно. Жил в этом доме собственноручно выстроенном, но ну, не совсем собственноручно, ему помогали. Жил-то он, опять-таки, на границе владений и доставался ему довольно часто». Деревенские ему помогали с домом, да и отбиваться, когда были стычки с соседями, но в дом тот он никогда и никого не привел и не пустил. Родных, которые пытались его навестить, встречал с оружием в руках. А он медленно начал Ферди кашляну. Он был кто? Тиарнак или Девинт? «Тиарнак», — подтвердил дед. «Кажется. В рукописях это не отражено» потому что никто точно не знал, в чем дело. Но, кажется, он дал рыцарский обед отшельничества. Но это не легенда. «Романтичный, любишь приключения», — кивнул дед. В связи с этим делом, скорее, не легенда, а мистика замешана. Дом этого отшельника Тиарнака каменный, двухэтажный, очень добротный. Но в нем никто не может жить. Говорят, дух его беспокоен и никого не пускает обживать дом. Более поздние поколения, конечно, уже разбирались с этим домом, но ничего особенного в нем не нашли. Хотя проскользнуло где-то в слухах, что в этом доме спрятано сокровище. Чуть не клад. «А наруч тут причём?» – хмыкнул Ферди. «Говорят, тот, кто придет с королевским наручем в дом отшельника Тиарнака, сумеет найти спрятанный клад». То есть наруч вроде как может показать, где клад находится, но все это, естественно, домыслы, местные легенды, как ты их хотел. Хозяин замка добродушно улыбнулся. «Ну как? Нравится такая байка?» «Интересная», — протянул Ферди, все еще машинально вытирая салфеткой яблоко, и насупился, вспоминая, есть ли карта владения Девиндов на путеводителе. Они еще немного поговорили о том осём, в основном, где Ферди может гулять, кроме как по лесу. Дед предложил поучиться в верховой езде, ведь тогда парень сможет передвигаться гораздо быстрее и на дальние расстояния. Ферди рассмеялся. «Когда-нибудь?» когда восстановлю самоконтроль хотя бы частично. — Но ты и так в последнее время, вижу, неплохо справляешься с ним, — заметил дед. — Это да, но такое состояние довольно хрупкое, — объяснил Ферди. — Надо бы его постепенно закреплять, и тогда он снова засмеялся. Я бы не отказался. Но пока его и в самом деле больше привлекала возможность бегать. Он вспомнил вчерашнюю ночь и улыбнулся. Тем более, что у его друзей-лошадей явно нет. Он вдруг застыл на этой мысли. — У моих друзей. Какие-то две-три встречи, и он воспринимает Лару и ее кузенов своими друзьями. Нет, Лару придется вычеркнуть из этого списка. Она не друг, она подруга. Он внезапно вспомнил сон, и настроение резко изменилось. Да, Лара его подруга, и не дай бог с ней что-то случится. Он подошел к окну и осторожно раздвинул жалюзи. Ранний вечер, солнце сияет, насыщенная зелень манит к себе, а он... «Дед ушел?» – шутливо спросив напоследок. «Приснился ли внуку пророческий сон? Парень только развел руками». «Знать бы, еще пророчество ли то, что мне привиделось?» С насмешкой над собой сказал он, пожимая плечами. Ферди бесцельно покрутился по комнатам апартаментов. Женщины из прислуги уже убрались в комнатах и больше сегодня не придут. Они появятся только ранним утром. Значит, ему никто не помешает?» Для начала он нашел свой экземпляр путеводителя по замку Девинтов, тщательно пролистал его и убедился, что карта владения и есть в самом конце. Некоторое время он напряженно смотрел на путеводитель, соображая, что будет, если он просто-напросто порвил страницу, чтобы таскать ее везде с собой. Но не зная, полностью ли ему дана брошюра, решил не рисковать и вандализмом не заниматься. Снова вспомнив добрым словом брата, проговорил заклинание на визуальное усвоение карты. Особенно той части, где красовался значок с пометкой внизу «Дом отшельника». Закончив с картой, парень решительно подошел к входной двери в апартаменты. Больше всего не хотелось, чтобы неожиданно зашел один человек – Камп. Поэтому Ферди решительно закрылся. Он даже подергал закрытую дверь. А потом, ничего же сумнявшийся и даже посмеиваясь над собой, укрепил запор ножкой первого попавшегося стула, всунув ее в дверную ручку. И лишь после этого оборонительного действия ушёл в комнату с тренажерами. Здесь тоже убирались. Но он знал, что никто из этих женщин просто так ничего не выкинет. Наверное, обе гадали, зачем ему нужна эта странная композиция, которую он дополнял каждый раз, когда возвращался из леса. Но не убирали, справедливо решив, что просто так коряги постоялец собирать не будет. Композиция, больше похожая на неуклюжую заготовку для костра, создавалась из сухих сучьев. Ферди убрал с пола два ковра и положил вместо них одну с другой металлический пол с пластины, взятые им от каминов, которых в его апартаментах было аж два. С пластинами пришлось повозиться. Хоть и не закрепленные навечно, они были так расположены, что не сразу и сообразишь, каким образом их можно отодрать от каминов. Но отодрал. Закрыв на всякий случай дверь в тренажерную, усмехнувшись еще над собой параноик, парень быстро оттащил в стороны два тренажера, очистив середину комнаты, затем расставил на установленных посередине металлических пластинах сучья, так, чтобы они не соединялись между собой». Металлическое покрытие было бы не обязательно быть он обычным огненным магом, но сейчас он сгоревший огненный маг. Для его личных тренировок чем больше подушек безопасности, тем лучше. Особенно сейчас, когда он ставил перед собой две задачи. Сначала он собирался узнавать, осталась ли у него способность к огненной магии. Потом надо было проверить, вспыхнет ли он, если опробует эту способность практически. Волнуясь и невольно задерживая дыхание, Он присел на колени у начала первой полосы и всмотрелся в сучья, захватанные им так, что они светились в темноте. Коряво и хищно изогнутые, они напоминали иссовшие останки давно пропавших с лица земли зверей. А потом Ферди поднял руку, раскрытый ладонью на ближайший к нему сухой сук. Жест, словно останавливающий кого-то. Вспомнив давно забытое впечатление, он осторожно послал огонь. Щелкать пальцами, воспроизводя небольшой огонек, подобно зажигалке, это одно. Любой маломальский начинающий маг умеет. А вот насылать целенаправленный огонь – это другое. Сердце замерло, когда расщепленный кончик сухой ветки нежно заолел и желто вспыхнул. Все еще тая дыхание, Ферди выждал, пока загорится вся ветка, и резко сжал пальцы руки, все еще направленные на огонь. Суховатый треск прекратился, а в темноте запахло терпким дымком. Кажется, это был клён. Он неуверенно улыбнулся и тут же испугался – «А если он может только так, коротко и сразу убирая огонь?» «Если дальше ничего не получится?» Снова выдохнул смешок и сказал самому себе снисходительно, подражая Корею. «Спокойно, брат, ты только начинаешь. Не торопись». И потратил целый час, постоянно останавливая себя, если только чувствовал, что снова начинает спешить. Сжег все сучья. Удивленный и слегка посмеивающийся над собой парень принялся за уборку, Осторожно сметая предметами для уборки камина щеткой и совком сажу и обгорелой до угля дрова в ведерко, он размышлял. Пока во тьме, пока осторожничая, но он получил необходимый результат. Он сумел регулировать огонь, пусть не очень мощный, он сумел не загореться. Причем, судя по впечатлениям, судя по тому, что кожа не подавала привычных признаков готовности к вспышке, во тьме он может пользоваться своей огненной магией без опаски. Значит, Сегодня Лара проводит меня к Мадзе, тихо сказал он, глядя себе в глаза перед зеркалом. И пусть, пусть деревенская ведьма окажется сильнее городских целителей. Мне плевать, кто это сделает, но я хочу стать нормальным. Солнце, как он и хотел, еще не село. И даже больше того, зависло над верхушками леса, когда он позвал Регину и вышел на знакомую тропу. Сегодня он вышел к своей скале раньше обычного. Не только потому, что соскучился по своим друзьям, но и потому, что вспомнились правила поведения. И что бы там ни говорила Лара, но приходить к незнакомому человеку в гости Ферди поздним вечером не собирался. А заодно хотелось узнать, он усмехнулся себе, Придет ли девушка с кузанами пораньше? Узнает ли она по своим магическим сигналкам, что он будет раньше обычного на месте? По трубке на баскетбольную площадку он снова бежал изо всех сил. Сен-Бернар впереди, словно понимая состояние хозяина, то и дело взглядывая наверх. А когда ворвался на площадку, то засмеялся от радости вместе с парнишками и Ларой. «Дин пришел. Привет!» Он вдруг среди всего этого веселья чуть не испуганно подумал, когда ему самому А не красавчику Ферди, не капитану команды, именно его самого приходу еще так искренне радовались. Когда такое было? «Дин, мы сегодня играем, покажешь нам еще приёмчики. У тебя здорово получается нас учить!» захлеб болтал Колдор, подкидывая мяч, уже вытащенный ими из пещеры. «Вот бы ты еще и наших научил! Ну, в деревне!» «Когда-нибудь», — пообещал парень, подходя к Ларе, привычно сидящий на каменном выступе гляделся в ее кругловатые глаза, заблестевшие при виде того, как он подходит к ней, и у него непроизвольно вырвалось. «Привет, мышка!» «Что?» — удивилась девушка, поглядывая на кузенов. «Кажется, она испугалась, как бы они не услышали». «Прости, Лара, но ты мне с первой встречи напомнил садовую Соню», — покаялся Ферди. «Я все время про себя, зову тебя мышкой». А тут вырвалось нечаянно. «Ну, хорошо, что не при кузенах», — строго сказала девушка и тут же улыбнулась, когда он ласково погладил ее по руке, которой она опиралась на выступ. «Ну, прости еще раз. Готов даже сходить к твоей маде, если ты захочешь, лишь бы искупить вину». «Ты шутишь?» — недоверчиво скосилась на него Лара. «Нисколько. Сейчас ребята доиграют, и можем идти. Или они останутся здесь». Ферди выговорил и вдруг забеспокоился. Они, все эти парнишки и девушка, ему настолько нравятся, что он не хотел бы, чтобы все оставались здесь, где до сих пор могут ездить на своих лошадях плеточники. «Нет, вряд ли», – размышляя, сказала девушка. «Сегодня Вард ездил с отцом через лес в усадьбу Девиндов. Этого путешествия ему на сегодня хватит. Когда сюда собирались, он еще думал, присоединиться ли к нам. Как наиграетесь, так и побежим к Мадди. Смотри, они уже без тебя не хотят». Ферди оттолкнулся от каменного выступа и пошел к завышим его парнишкам. Тренировка с ними подготовила его к следующему трудовому подвигу, когда снова пришлось нестись по ночной тропе, только в другую сторону. По карте Девиндов он помнил, где расположены деревни ребят. И на бегу успевал не только болтать с ними, но и закреплять местоположение по карте и маршрут, которым вели его сейчас. Тогда, если что, можно будет возвращаться и без собаки. Хотя куда он без Регины? Он ожидал увидеть какую-нибудь полуразвалившуюся хибару, приткнувшуюся на берегу речки вдалеке от основных деревенских улиц. Но в густеющих сумерках парнишки и Лара провели его к третьему дому на первой улице, и Ферди с удивлением узрел перед собой аккуратный двухэтажный домик, окруженный полисадником, переходящим в сад. Потом удивился, когда ребята повели его от двери в палисад вокруг дома, попали в небольшой дворик, где одинок светил желтый фонарь, и постучали в неприметную дверцу в дощатой стене небольшого пристроя. «Кто там?» – глухо спросил женский голос из-за двери. Мади, это Лара», – звонко сказала девушка. «Мы привели тебе того, про кого я говорил. Он согласился». Шагов Ферди не слышал, но, застеснявшись встречи с незнакомой женщиной, он привычно отступил в тень под крышей крыльца, расположенного рядом. Дверь ожидаемо скрипнула и открылась. «Добрый вечер», — неловко сказал Ферди, мечтая, чтобы хозяйка выгнала их немедленно. И ругая себя одновременно, совсем одичал. Статная и стройная женщина в длинном платье, поджав губы, глядела его. «Добрый. Лара, уводи свою ораву наверх, я там киселя наварила. А ты?» Дин! поспешно сказал парень. «А ты, Дин, пойдём-ка со мной», кивнула она на дверной проем. Ферди расстроенно взглянул вслед Ларе и ее кузенам. Он как-то не подумал, что останется наедине с этой незнакомой женщиной. Лара оглянулась и помахала рукой. «Не съем», — серьезно сказала Мади, поймав его взгляд. «Заходи. Собаку здесь оставь. Никуда не денется. Дождется. Внутри помещения, в котором она была, оказалась веранда. Здесь женщина предложила сесть на скамью вдоль стены и бросила лишь один взгляд на гостя. Ферди тоже пытался разглядеть ее. Он все пытался понять, какого она возраста, хоть примерно, но не мог. Платка она не носила, темные косы спускались по груди и двигалась так, словно вот-вот побежит. «Дин, значит». Женщина, чуть склонив голову, углядел в его глаза. «Огненный маг, значит». Ферди чуть не стукнул себя по голове. После экспериментов с огнем забыл спрятаться, убрать все свои следы, как мага. Захоти Лара, даже она разглядела бы. Но женщина быстро прервала его досадливые размышления, дабы в такое, чего он замер. — Тиарнак, значит. — Вы... — он склотнул. — Вы никому не скажете? — Нет, не скажу. Она присела напротив него очень близко. — Прячешься, значит. Он хотел обозлиться на ее очередное «значит», но не смог. Что случилось, сам скажешь или мне самой искать дальше?» И я сгорел, как маг. «Так, значит». Она наклонилась к нему. «Не испугаешься, если я потрогаю?» «Выгляжу таким пугливым», — попытался пошутить он, но она только кивнула, и он закрыл глаза и чуть сутулился ближе к ней. Суховатые пальцы пробежались по коже лица, а потом пропали, но он... Продолжал их чувствовать. Понял, что она бесконтактно собирает информацию о нем. А потом забормотала еле слышно. Но поскольку они чуть ли не касались друг друга лбами, то Ферди услышал отчётливо. «Да, это мать хороша, но все правильно. И это тоже надо было». Она вздохнула и откинулась на свое сиденье. «Правильно тебя лечили. Только не в лечении дело, а в тебе самом». «Это я знаю», – бесстрастно сказал успокоившийся парень. «И что?» Совсем не поможете. А чего тебе помогать? спокойно переспросила женщина. Пока сам себе не поможешь, никто не сумеет вытащить тебя. Ты так глубоко спрятался, что тебя и не разглядишь. Вылезай давай, тогда и лечиться не придется. Ты ведь понимаешь, о чем я? Понимаю, с небольшой усмешкой отозвался Ферди. Думал, с надобьедам? Пить будешь, снова наклонилась к нему Мади, и он почувствовал запах сушеных трав. Запах почувствовал, а насмешки не услышал. Думал подтвердил он. «Не дам», заявила Мади. «Тебе сейчас вообще ничего не надо. Одно только — жить. Вот и живи. Ладно, поднимись со мной к этим хулиганам. Думаю, на твою долю оставили киселя». Он хотел выпить, чтобы не мешать хозяйку, но когда распробовал, оторваться не мог, пока все не выпил. А потом чуть не засмеялся, а еще удивился при виде Лары и ее братьев, которые сидели на скамьях вокруг стола с кувшином киселя и, вздыхая от удовольствия, гладили животы. Когда он напился и поблагодарил хозяйку, вся компания вышла на улицу и собралась провожать Ферди до террасы. Причем Колдер сначала куда-то вперед убежал, а потом вернулся и потряс Ферди руку, серьезно заявив. Если бы не ты, Дин, нам бы до Рождества этого киселя не видать. А тебе понравился кисель Мади? поинтересовалась Лара. Понравился. Дин, не скажешь ничего? А ничего и не было сказано, задумчиво объяснил парень, кроме того, что я уже знал. Другое дело, что иногда надо напоминать об этом. О чем? Ну, о том, что жить надо. По дороге выяснилось еще, что у всей компании есть свои лошади. Ну, как свои. Родительские, конечно. Когда узнали, что Дин не умеет ездить верхом, немедленно предложили уроки с завтрашнего дня. А Ферди задумался, что во время уроков неплохо бы доехать до дома отшельника. С компанией же. Когда он высказал свое заветное... Заветное было придумано только что желание, парнишки переглянулись. На лицах ясно было нарисовано, а почему бы и нет.